Часть третья. Завтра. Глава 1 Он связался с Ромашиным сразу после выхода из метро Москвы. — Мы тебя ждем, — отозвался советник службы безопасности. — Где Дарья? — Осталась там. Ромашин помолчал. — Надеюсь, это оправданное решение. Удалось найти климат. «Нет, но у меня важная информация. Через час встречаемся у Джумы дома». Железовский без лишних слов выключил связь. Огляделся, просканировал площадь у метро, слежки не обнаружил и сел в такси. Назвал адрес ближайший отель, снял номер, зарегистрировавшись под фамилией марципанов. Через час, приняв душ и позавтракав, он вышел из такого же легкого аппарата на крыше жилого блока ау в тигеране спустился в лифте на девяносто первый уровень и остановился у двери квартиры хана. Дверь бесшумно свернулась валиком. Аристарх вошел. Жилой модуль четы ханов он посещал неоднократно, И, в общем-то, привык к неожиданным пространственно-цветовым эффектам, создаваемым встроенной интерьер-системой квартиры. Иногда комнаты, всего их было четыре, будто таяли, растворялись в искрестом мерцании, открывали дальние дали или окна в космос нередко внезапно сжимались в тесные раковины или превращались в заросли золотистых паутиных полотнищ. Кабинет Джумы и вовсе представлял собой площадку над обрывом каньона, с которой открывался великолепный вид на систему марсианских разломов либо вид Солнца с поверхности Меркурия. Все детали интерьера – Кресла, диваны, столы, шкафы с личными вещами и безделушками меняли форму в зависимости от настроения хозяев, что иногда шокировало гостей. Лишь два предмета в кабинете Джумы оставались неизменными при всех метаморфозах остальных вещей. Столик с фруктами и напитками и витейр в рост человека. Объемное голографическое фото Кары Чокой, жены Хана. Однако на этот раз кабинет бывшего врача скорой помощи представлял собой обычный модуль с медово светящимися ячейстыми стенами. Чтобы не отвлекаться на созерцание экзотических уголков Солнечной системы, Джума отключил видеопласт помещения, превращавший его в зал визинга космического корабля. Здесь уже собрались почти все, от кого зависела судьба, сопротивление. Игнат Ромашин, подтянутый и сосредоточенный, выглядевший лет на 30 моложе своего возраста. Хозяин и хозяйка дома Джума Икары, смуглолицая красавица и в свои 53 года не потерявшая привлекательности. Толстяк Матер, поглядывающий по сторонам с рассеянным видом, Он, как всегда, был увлечен мысленной беседой с умником инком Института пограничных физических проблем. Калина – лютый, кряжистый, бородатый, основательный. Бывший руководитель обоймы риска службы безопасности давно числился пенсионером, хотя в сопротивлении занимал важный пост координатора ситуации. Не было среди гостей Джума только Савве Баренса – Верховного комиссара сопротивления. Но его присутствие и не требовалось. Он мог слышать все, о чем говорили остальные, не появляясь на людях. К своему удивлению, Аристарх увидел среди присутствующих и свою жену. Забава цедила из бокала какой-то вишневого цвета напиток и на появление мужа отреагировала, подняв бокал. Он поздоровался со всеми, подошел к жене, поцеловал в щеку. «Я думал, ты улетела с сестрой». «Я не могла улететь без тебя», — слабо улыбнулась Забава. «К тому же я узнала от Купавы интересную новость». Он вопросительно поднял брови. «Оказывается, у тебя есть правнуки?» Железовский наметил улыбку. «Я только что хотел сообщить эту новость тебе». «Может быть, пора подумать о детях?» «Не сейчас же. Главное – начать!» «Что? Думать? Я знаю твою позицию, но пришла пора ее менять!» «Хорошо, я подумаю!» «Что вы там шепчетесь, как заговорщики?» – оторвалась от беседы с Ромашиным Карой. «Аристарх, мы ждем!» Железовский сел рядом с женой, застыл, как изваяние. В глазах его мерцал необычный огонь нежности и надежды. Затем они стали непроницаемы. Клима мы не нашли пока. Зато выяснили кое-какие настораживающие факторы. Он лаконично, в обычной своей манере, рассказал о путешествии в будущее с дочерью Мальгина. Закончил эпизодом нападения на хутор Дядьковичи корабля «Ателоидов». Некоторое время в кабинете было тихо. Слушатели переваривали полученную информацию. Ромашин потер лоб ладонью. Напрашивается нехороший вывод. «Я уже предупреждал», — хмыкнул матер, ставя на столик пустой стакан и вытирая губы тыльной стороной ладони. «Возня Сейнсов в наше время умелый отвлекающий маневр воюющей с нами стороны». «Недавно ты говорил обратное», — укоризненно заметила забава. Глядя на ксенопсихолога с неодобрением, она не любила его манеры. «Я ошибался», — пожал плечами Матер с великолепным простодушием. «Кстати, часто ошибка более значима, чем правильное решение». «Неплохо сказано», — похвалил его Джума. «Это выражение принадлежит...» «Дезраэли», — Дизраэля, сказал Ромашин. «Очевидно, нам придется пересмотреть свои стратегические планы и цели. Жаль, что у нас всего два трансфера. Мы не сможем перебросить во времена заката большие силы и технические средства». «Этого не потребуется», — сказал Железовский. «Оружие, средства и люди найдутся. Нужен эксперт по ксенопсихологии второй, по физике многомерных сингулярностей. «Я могу пойти», – оживился Матор, – «заодно проверю свои расчеты и выкладки. Очень хочется убедиться в истинности правила принципиальной невосстановимости событий при переносе масс в прошлое или будущее. Вы знакомы с теорией включенного наблюдателя? Каждое наблюдение влияет на результат эксперимента или какой-либо физический процесс, если не… «Об этом потом Герхард», — перебил ученый ромашин «Я только хотел сказать, что возможны абсолютно немыслимые операции с нелинейными алгебрами, дающие очень большой спектр возможных состояний». «Герхард, молчу», — поднял ладони ксенопсихолог. «Кстати, я решил проблему выхода сети Орелонского метро в сеть нашего земного метро. Решение получилось простое, как выеденное яйцо». Мужчины переглянулись. «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался Джума. «Земное метро было предусмотрено Орелонами только и всего. Они знали, что человечество в определенный момент создаст собственную систему мгновенного транспорта и сконструировали особый механизм перехода – трансфер. Совершенно справедливо. Но тогда возникает другой вопрос» сказал скептически настроенный Ромашин. Если вершители, о которых говорил Клим еще 20 лет назад, создали Орелонов, а те, в свою очередь, матан с целью, как ты утверждаешь, инициации процесса генезиса черных дыр, то зачем Орелонам надо было создавать сеть метро, связывающую прошлое и будущее? Для контроля... Для чьего контроля? Сетью могут воспользоваться и противники идеи, ведь так... «Люди, к примеру, еще кто-нибудь». Это вопрос чисто человеческой психологии. Возможно, Ореловны были уверены, что помешать им никто не сумеет. С другой стороны, логика Негуманов ориентирована на решение совсем иных задач, нежели человеческая. В ее слове нет понятий «выживание» и «толерантность». Зато есть понятие «реализация потенции». Могу объяснить. Не надо. В другой раз мы собрались не для теоретической дискуссии. У тебя есть конкретные соображения, Аристарх?» Железовский посмотрел на Матора. «Герхард, что дает запуск МК в инсов Ученый, в отличие от других, вопросу не удивился. По мысли экспериментаторов, кратковременное мощное выделение энергии мини-коллапсора может нейтрализовать сферу саботини, тихо превратить ее в микрообъект типа максимона или кварка. Есть и другая точка зрения, которую предпочитают не афишировать. Эйнсов в какой-то момент насытится до отказа и взорвется, то есть схлопнется опять же в микрообъект и сингулярность. «В черную дыру», — добавил Джумахан. Матер не обратил на реплику внимания. «Я же считаю, что запуск очередной МК является своеобразным массажем уникального зародыша будущей черной дыры. инсов специально готовят к ее рождению». Джума фыркнул, посмотрел на серьезные лица присутствующих, упрямо боднул воздух лбом. Никто меня не убедил, что за всеми нашими бедами стоят черные дыры. Не те масштабы. Насколько я знаю, черные дыра – это астрофизический объект, гравитация которого настолько сильна, что не выпускает наружу даже лучи света. Каким образом черные дыра может быть разумным объектом и зачем ей бороться с человечеством обладающим энергией намного порядков ниже собственной отвечая по порядку сказал матер да черная дыра действительно является сверхмассивным объектом прячущим за гравитационным горизонтом иную физику И, тем не менее, существует глубокая аналогия между характеристиками черных дыр и человеческой деятельностью. Еще до моих изысканий было установлено, что черные дыры являются носителями не только информации, но и психики. Могу показать на примерах. «Не стоит», — поморщился Ромашин, — «у нас мало времени». «Хорошо, не буду, хотя примеры впечатляют». Что касается второго вопроса, зачем черные дыры борются с представителями других разумных систем, так они и не борются. Просто единственный возможный путь их размножения – содействие возникновению массивных объектов, необязательно звезд, способных превратиться в новые черные дыры. Но ведь в Солнечной системе Нет таких объектов. Даже само Солнце не в состоянии самостоятельно преодолеть предел Шварцшильда и сжаться в черную дыру. Уже есть Сфера Саботини – это бесконечномерный объект, свернутый в суперкольцо обломок реликтовой суперструны, способен фазово перевести в вакуум в состояние сброса энергии, и акушерская служба черных дыр это засекла. Поэтому и началась гонка с инициации энсофа Ваши атылоиды – суть акушеры, для которых наша цивилизация, если и имеет какое-то значение, то лишь как источник информации, который становится базой интеллекта черной дыры. Совершенно правильно. Но в таком случае черные дыры являются самыми настоящими потомками разумных цивилизаций, и это справедливо. «Вот уж и не думал», – засмеялся Джума, – «что мы когда-нибудь станем предсечами черных дыр». «Давайте не будем устраивать здесь философские диспуты», – вмешался Ромашин. «Для нас важнее разрешить существующую конфликтную ситуацию». «Повторяю вопрос. Есть соображения?» «Надо уничтожить базу научников и МК «Завод на Меркурии», – пробасил Железовский мрачно. «Это в качестве...» Первой очередной задачи. Во вторую очередь следует взорвать базу ателлоидов во времени дара Железвича. Математик бросил мимолетный взгляд на жену. Моего праправнука в 175-м поколении. Потом будем думать, что делать дальше. Стратегты, однако, взорвать базу и при этом избежать жертв не удастся. У нас есть штаб, военные советники, эксперты. Пусть раскинут мозгами, как избежать жертв. Хорошо, допустим, мы справимся с этим делом здесь, в наше время. А в будущем нам поможет дружина князя. Операцию возглавлю я. акушерская служба, то есть ателоиды, если принять концепцию Герхарда, все же не контрразведка нагусканная на ловлю диверсантов и шпионов. Мы ее обыграем!» Железовский ухмыльнулся. «Человечество обладает в этой области таким опытом, что запросто может обучать разумников всей галактики искусству войны и диверсии». «Решили!» Ромашин хлопнул себя ладонями по коленям и встал. «Джума, я подключу к разработке операции твою личную обойму». «Без проблем». Пошли, Герхард. Если позволите, я еще посижу, лениво сказал ксенопсихолог. Джум обещал лунным медом попотчивать. Я с ним побеседовать хочу, улыбнулся Хан. О психологии не гуман и о распространении разума именно не гуманоидного типа. Чертовски интересная тема. «Разум должен заполнять все масштабные уровни Вселенной», – мгновенно завел Саматор. «Микромир, макромир и мегамир. Мы топчимся на крохотном интервале макромира, а о разуме элементарных частиц и галактик в целом ничего не знаем». «Я работаю на теории масштабной гармонии разумных систем, идею которой, между прочим, подал Клим Мальгин после путешествия в очень далекое будущее. Помните, он рассказывал о медленных по сравнению с человечеством, не говоря уже о микромире, разумных системах? «Помним», — сказал Ромашин, кидая сочувственный взгляд на Джуму, «приятные беседы теоретики». Может быть, попьем чайку, предложил кары провожая гостей. В другой раз обязательно успокоила ее Забава. Нет настроения чаевничать, когда тут такие дела творятся. Внезапно Равашин замер, получив по рации спрута какое-то сообщение. Железовский тоже получил это же сообщение. Посмотрел на Игната. Ее никто не охранял, что ли? «О чем вы?» – тихо спросила Забава. «Купава? Что Купава?» За ней пришли дознаватели, службы, и забрали с собой. Сейчас она находится в третьем следственном изоляторе Копенгагена. Боже мой, ее-то за что взяли? Шли, наверное, за Дарьей, а может быть, следили за квартирой. И когда в гостях Мальгиных побывал наш праправнук Дар, служба решила... «Задержать парня?» «Что будем делать?» «Я лечу в управление», — заторопился Ромашин. «Тогда я направлю в Копенгаген обойму Саши Золотко. Пусть изучит местность. На всякий случай». Из кабинета вышел хмурый Джума. «Слышали новость?» «У тебя есть знакомый в датской полиции?» «Навскидку не скажешь. Надо подумать. Ищи. Встретимся вечером у меня». Мужчины вышли из квартиры Хана, разошлись в разные стороны. Железовский отправил домой жену, занятую горестными размышлениями, а сам полетел в Рязань. Он имел право работать с большим умником ВКС, обладающим колоссальной базой данных и связями с сетью других больших инков Земли. Возникла идея вычислить предателя, снабдившего от гипноиндукторами, с помощью которых те захватили дара железвича. Только человек, имеющий доступ к спецхранам с оружием, мог передать черным псевдолюдям сугестры. И он же научил их пользоваться психотронным оружием и устраивать засады в станциях метро. Начальство стат управления привыкло к свободному графику работы главного математика и обычно не предъявляло претензий, если Жайзовский не появлялся на рабочем месте несколько дней к ряду. Но на этот раз стоило только Аристарху сесть за свой стол, к нему лично заявился председатель Всемирного координационного совета Тойва Маттикайна. 75-летний финн был хмур и озабочен. Пожав хозяину кабинету руку, он вспушил седые бокенбарды и сказал, не глядя на него. «Меня допрашивали дознаватели криминального отдела службы. Интересовались, чем ты занимаешься и где находишься в данный момент». Железовский не шевельнулся глядя на председателя. «Я сказал, что ты являешься ведущим специалистом», — продолжал Матикайнон поэтому имеешь право пользоваться сетью из любого места, из любого терминала». Железовский продолжал молчать. «Я сказал, что ты занимаешься проблемой линеаров в области виртуального детерминизма». Железовский молчал. «Я сказал, что ты находишься в трехдневном отпуске по состоянию здоровья», закончил председатель ВКС. Аристарх по обыкновению дернул уголком губ, что у него означало «улыбку». «Это верно. Если принять во внимание, что речь идет о здоровье всего человечества». «Чего ты так разволновался, Тойве? Ты же знаешь, я законопослушный гражданин России и земной федерации, и не состою на учете в кремоделе». «Ты, интросенс, впервые прямо посмотрел в глаза». «Математика, председатель ВКС, со всеми вытекающими. Не знаю точно, как долго я смогу защищать тебя, хотя, видит Бог, хочу». «Что ж, могу смело утверждать, что ты не алкоголик». Седые брови Мати Кайнена полезли вверх. «Почему?» «Потому что только алкоголик точно знает, чего хочет». До председателя наконец дошел смысл шутки. Он раздвинул сухие губы в легкой улыбке. Рад, что ты в хорошем настроении. А вот тут ты ошибаешься, Тойва. Я в отвратительном настроении. Если бы ты знал, насколько сложна ситуация. Почему ты думаешь, что я не знаю? Мы везде, где можно, уперлись в тупики социальный творческий деятельности интеллектуальный, психологический и так далее, плюс почти полная потеря интереса общества к научным изысканиям, плюс абсолютно беспринципная борьба за власть, плюс новый всплеск терроризма. Так что я в курсе, дорогой мой товарищ. И все же ты не все знаешь, старик. Оказывается, в ближайшем будущем нас ждет не только ксенореволюция, но еще и смена властных приоритетов. Начнет работать так называемый тотализатор смерти, позволяющий на совершенно законных основаниях отстреливать политиков и вообще людей с максимально отрицательным рейтингом. Так что наша возня война с орденом еще не самая страшная. Матикайнен пошевелил губами, подергал себя за бакенбарды. Надеюсь, я до этого времени... «Не дожил». «Я тоже». «Но результат тотализатора скажется уже в ближайшие полсотни лет, а тут еще опасные игры с Эйнсофом». «Что это тебя так беспокоит? Ну, погибнет человечество, тебе-то что? Оно ведь воюет с такими, как ты». «Я все же больше человек», — усмехнулся Железовский, «чем индивидуал-интрасенс». Мне жалко добрых людей, а их много. Ну, ну, гуманист, пацифист, эти добрые люди тебя не пожалеют. Попади ты им в руки, все они зомбированы пропагандой Ордена. Я не пацифист, помолчился Аристарх, и не гуманист. Я сын планеты Земля и носитель своего рода, и я хочу, чтобы род выжил, несмотря ни на что. Ну, ну, повторил председатель совета, поворачиваясь к двери, пробурчал: "Работай. Я предупрежу, я же речь то". Ушёл. Зризовский задумчиво проводил его мысленным взглядом до кабинета, очнулся, включил обратный канал связи с Инком и начал работу. Через час он выяснил, где хранится психотронное оружие Сугестелы Дерк и Дегая гипноиндукторы «Удав», «Удар», «Марина» и «Сияние», а также парализаторы «Меланхолия» и «Василиск». Всего спецхранов набралось больше восьмидесятков. Все они принадлежали службе безопасности, отделениям криминальной полиции, погранслужбе и некоторым медицинским учреждениям. последние естественно, оружие не хранили – Но стационарные и переносные гипноустройства вполне могли послужить оружием. Поскольку Дар рассказал о своих ощущениях в момент пси-нападения, Железовский знал, что искать. В руки от илоидов попали, скорее всего, гипноиндукторы-удав и парализаторы типа «Василиск». Применять их имели право только инспекторы погранслужбы и командиры обоим риска службы безопасности. И хранились у Давы и Василиски лишь в федеральных центрах, таких как Лондон, Париж, Хельсинки, Москва, Вашингтон и другие. Хотя и центров насчитывалось не менее трех десятков, на проверку которых требовалось много времени. Осознав, что с наскоку проблему не решить, Железовский соединился с аналитиками сопротивления и попросил проверить все спецхраны на предмет утечки психотронных излучателей, а сам занялся разработкой операции по уничтожению МК-завода на Меркурии. Вечером к нему без объявления пришел начальник службы охраны сопротивления полковник Карл Золодько, чей сын, Майор Саша Золотко командовал обоймой контрразведки. Александра Железовский знал мало, только как хорошего оперативника. А с Карлом их связывала многолетняя дружба. Хотя старший Золотко интросенсом и не был. Зато он был прекрасным собеседником, имел три образования, в том числе математическое, и писал неплохие стихи. «Мы все под колпаком службы», – заявил он, переступив порог кабинета Аристарха. «Только что директор СБ подписал секретный указ о наблюдении за интерсенсами и их семьями. Кроме того, мы выяснили, что в наших рядах сидят кроты службы». «Этого следовало ожидать», – пошел плечами Железовский. «Орден знает о сопротивлении и должен был давно внедрить своих шпионов в нашу сеть». Мы пока выявили одного, точнее одну, она женщина, умная и красивая, работала с магистром Ордена в Саудовской Аравии, но остался главный резидент, а он, судя по всему, интросенс. Железовский остался невозмутим. И этого следовало ожидать. Интросенсы тоже люди и зачастую амбициозные, страдающие манией величия, Не получив должного, по их мнению, признания, некоторые из них вполне способны пойти к власти по головам остальных. Кстати, проанализируйте, нет ли таких среди тех, кто в последнее время ушел из нижнего звена сопротивления? Хорошая мысль, кивнул Золодько, погладив совершенно гладкий череп. Облысев, он принципиально не выращивал волосы. Мы займемся этим немедленно. Одного Я могу назвать хоть сейчас. Не шутишь? Вацик Штыба, бывший комиссар налоговой полиции Польши. Он почему-то крутится на Меркурии. И после встреч с ним меня и Игната пытались задержать. Проверьте его по всем каналам. Проверим, не беспокойся. Больше никого не подозревайте. Еще одного приятеля... Железовский, наконец, оторвался от рабочего стола, по которому ползли строки бланк сообщений. Прошелся по кабинету, ступая легко и бесшумно, несмотря на свои габариты и вес. «Есть подозрение, что кто-то вынес из спецхрана партию сугестеров и передал их атылоидам. Если эту ниточку потянуть, возможно, выйдем и на главного крота». Я сейчас же. Сиди, я уже дал команду. Задействовал твоего сына. Ребята ищут утечку. Ты лучше скажи, как это вы умудрились оставить жену Мальгина без прикрытия? Золодько поморщился. Снова погладил череп сухонькой ладошкой. Сын был похож на него, только лицом. В то время как фигура у отца представляла собой милень. Не тело сложения, а тело вычитания, по образному выражению, самого Карла. Александр же выглядел атлетом и был известен как хороший мастер рукопашного боя. Виноват. Один из моих замов решил, что до утра Купава никуда не денется. В общем, я разберусь и сделаю выводы. Она сейчас в СИЗО. «Копенгагены знаю. Как вы собираетесь ее вызволять?» «Думаем, считаем варианты. Комиссар копенгагенской полиции Штерн, давний знакомый Рене, они должны встретиться в девять утра. Может быть, он поможет». Подключи к этому делу всех, кто имеет вес и может что-то сделать. Не хотелось бы освобождать ее с помощью десантной операции. Нас и так плохо переносят в Европарламенте. Вой поднимется до небес. Я понимаю. Дарья узнает, что мать задержана, не простит. Это я переживу. Но не скажи. Дашка особо решительная, импульсивная. Может, и по фейсу врезать. Так что советую подсуетиться. Злодько криво улыбнулся, кто сказал. Женщина прощает только тогда, когда сама виновата. А Даши, нечего на меня обижаться. Я и так делаю все, что в моих силах. Мы вытащим купаву. Обещаю. У тебя выпить что-нибудь имеется? Железовский залез в бар в стене, достал початую бутылку армянского коньяка, молча налил в рюмку, протянул гостю. Золодько пригубил коньяк, подержал на языке, зажмурившись, поднял палец. Гуд! Допил коньяк глотком. «Еще?» — покачал бутылку Аристарх. «Хорошего должно быть мало в следующий раз. Я мог бы всю информацию выдать тебе и по Виому». Но захотелось убедиться, что есть люди, которые ничего не боятся. Это не фемиам. Это мое восприятие тебя. Будь здоров, интеросенс. Спасибо. Злодько пожал руку, Железовского вышел. Пошла обойма прикрытия, мысленно доложил инк кабинета. Как обстановка? Не нравится мне обстановка. Слишком много незнакомых людей шастает по коридорам без конкретной цели. Железовский почувствовал беспокойство. И тотчас же на столе разгорелся стебелек Виома. Развернулся в световой веер, протаил в глубину. — Меня просят задержать тебя на пару минут, — сказал появившийся в Виоми Матикайнен. — Служба перекрыла все выходы из здания, блокировала метро. «Могу дать личную линию». «Спасибо, то его не нужно». Железовский сделал прощальный жест. «Видимо, придется на какое-то время уйти в подполье. Прощай». «Звони, если понадоблюсь». Железовский переключил канал связи, сказал возникшей в глубине авиома Забаве, «Срочно собирайся и уходи к сестре». «Что случилось?» – всполошилась жена. «Служба накрыла ВКС. Меня хотят задержать. В этой ситуации лучше перестраховаться. Может, я дождусь тебя?» «Уходи без меня. Я тебя найду!» Аристарх еще раз переключил канал, чувствуя приближение холодного ветра угрозы. «Что?» – подобрался возникший Виоми Ромашин, мгновенно оценив состояние математика. «Началось!» – коротко ответил Железовский. «Понял. Помощь нужна?» «Нет». Переходим на вариант «П». «Контрольная связь. Через каждые два часа в 12 по Среднесолнечному встретимся на совете у Карла». Жириновский без лишних слов выключил ВИОМ, приказал Инку кабинета стереть все файлы при попытке взлома базы данных и достал туманно-текучий шарик трансфера. Когда в кабинете появились люди в спецкостюмах с эмблемами службы безопасности на рукавах, Их встретила тишина. «Ушел Бугор», — констатировал командир группы захвата, оборачиваясь к вошедшему вслед за оперативниками бледнолицуму высокому человеку с капризно-презрительной складкой губ. «Значит, у старика все-таки есть трансфер», — отозвался человек с бледным лицом. «Объявите его в розыск. У нас нет санкции прокурорского надзора». «Напрягу, папашу Леона, санкция будет!» «Привет, Вацик!» – заговорил вдруг мигающий редкими огоньками кактус Вириала на столе. «Похоже, наши дороги пересекаются не случайно. Я найду тебя в ближайшее время, коль уж ты жаждешь общения со мной. Будь готов!» Бледнолицый перехватил взгляд командира обоймы, криво улыбнулся. Испугал. «Булгай! Видали мы таких в гробу, и белых тапках!» «О нем ходит слава, человека и дело», – пожал плечами командир. «Если он чего сказал, сделает непременно. К тому же он мастер боя, о нем легенды в сети складывают». «Отставить!» Базар сверкнул глазами Вацик Штыба. «Загляните лучше в его комп. Пошарьте там хорошенько. Может, найдете что-нибудь интересное». Вериал Инка издал смешок и в то же мгновение превратился в облачко огня и дыма. Бах! Отшатнувшиеся оперативники молча смотрели на дыру в столе. Все, что осталось от Инка, хозяина кабинета.